Глава 10 Не такая, как все. Тёмное пространство Холла было битком набито шумным народом. Повсюду сверкали разноцветные огни глаз, Владу толкали со всех сторон, а пол под ногами хрустел от нагиданной шелухи и подрагивал от басов ритмичной мелодии. В глубине светился красный обод арки, и вся толпа двигалась в её сторону. «Элька, как похорошела! Давай обнимашки-целовашки!» Растопырив здоровенные ручищи, рявкнул басом какой-то уволень с жёлтыми глазами. Валькирия, издав презрительное восклицание, взмахнула крыльями и взметнулась вверх, в темноту, даже не оглянувшись. «Эля, куда ты?» — собственный крик показался Владе жалким писком. «Вот тебе и провожу до комнаты». Влада ждала, что Валькирия сейчас вспомнит про нее и вернется обратно. Но стоять на одном месте и ждать было сложно. Ее толкали и пихали со всех сторон. Она осталась совершенно одна, не зная, куда ей идти. А вокруг бежала толпа, мелькали разноцветные светящиеся глаза, орали сотни голосов, и это было какое-то сплошное безумие и в то же время веселье. «Народ! Раскидываем вещи по комнатам и бегом на танцы!» Орал мальчишка упырь. Кажется, его подбрасывала вверх толпа смеющихся вампиров. Владу толкнули, и она отлетела в сторону, наступив кому-то на ногу. «Эй, полегче, у меня новые кроссовки!» Возмутился чей-то голос. Ее оттолкнули обратно. Горлане песню мимо пронеслась толпа веселых троллей. Влада надеялась, что среди них окажется Егор, но нет, никого из знакомых ребят в толпе было не видно и не слышно. Иногда все освещалось ярким синим светом. Рядом с Владой на несколько секунд зависали шаровые молнии, и тогда можно было увидеть, что колонны и стены облеплены какими-то тварями, которые напоминали черных лемуров с огромными глазищами, но рассмотреть их Влада не успевала. Поглазев на нее пару мгновений, шаровые молнии срывались с места и уносились со свистом прочь, снова оставляя ее во тьме. А потом Влада налетела на колонну и схватилась за нее обеими руками, как утопающий хватается за обломок дерева, чтобы не быть унесенным в море ревущим потоком. А здесь всего-то навсего конец торжественной линейки и бегущие на танцы ребята. Юные тролли, вампиры, упыри, кикиморы, валькирии. Темнота им, что дом родной. В темноте они, как рыба в воде. А вот она, Влада, как слепой котенок, свалившийся в воду с берега. Но вот одни красные глаза остановились, а затем приблизились. В темноте обрисовался силуэт. Кто-то, кто был выше Влады на пол головы. Нет, не гильс Муранов. У Гильса глаза багровые, а эти алые, и разрез глаз другой. Чужой, незнакомый вампир. Держишь колонну, чтобы не упала, послышался юношеский насмешливый голос, в котором были заметны надменные нотки. Помочь? «Нет, спасибо», — ответила Влада. «Я ищу общежитие. Пожалуйста, скажи, как туда пройти?» «А, я про тебя слышал». Темная фигура подошла ближе, и два алых глаза мигнули. «Ты из семейки Ван Хельсингов?» «Конечно, я покажу тебе дорогу. А чего же не показать?» И невидимая, но сильная рука оторвала Владу от колонны и подтолкнула в сторону. Влада, пробормотав слова благодарности, Сделала несколько шагов, и ее снова кто-то толкнул, да так, что она едва удержалась на ногах. Она оказалась в бегущей толпе, которая потащила ее к освещенной красным светом арке, а оттуда вниз по широкой и очень крутой лестнице. Толпа орала и бежала вниз туда, откуда гремела музыка. Влада попыталась вырваться, но это было невозможно, и ее будто затягивал вниз бурлящий водоворот. Это было страшно и здорово толкаться в темноте, когда вокруг сверкают разноцветные глаза, перекликаются и смеются голоса. Восторг прошел очень скоро. Владу так крепко сжали со всех сторон, что ей даже показалось, что у нее сейчас сломаются плечи или позвоночник. Что-то сильно дернуло ремень сумки, и он, чуть не разрезав кожу, соскользнул с плеча. «Дед!» — не выдержав, крикнула она, но ее крик утонул в шуме и музыке, которая гремела все сильнее. Вдруг кто-то ее схватил за плечи железной хваткой. Две сильные руки приподняли ее и начали выдирать наверх из толпы. Их со смехом толкали и пихали, и Влада, зажмурив глаза, слышала, как трещит по швам старенькая синяя кофта. Еще пара пинков, и ее, как рыбину из реки, выудили из толпы. Тот, кто ее тащил, опустил ее на пол, в уже почти опустевшем холле. А потом... Потом он начал хватать ее за плечи, за руки, за ноги. «Что ты делаешь?» Влада принялась отбиваться. «Да тихо ты! Руки-ноги целы или сломала чего-нибудь?» Это произнес рассерженный голос Гильса, и два горящих багровых глаза уставились на нее. «Гильс, а я думала, что... Это кто-то другой». «Почему я оставил тебя с дедом, а нашел на подземной лестнице в толпе?» — рявкнул вампир. «Людям нельзя спускаться на нижние этажи». Я спросил, сломало ли что-нибудь или нет. «Плечо болит», — Влада поморщилась. Правая ключица действительно ныла тупой болью. Но тут же пережила минуту, которая того стоила. Гильс Муранов внимательно ощупывал ее предплечье. Его пальцы были холодными, и дыхание, кажется, тоже. Как хорошо, что кругом было темно. Владе казалось, что её будто катило кипятком. Даже уши покраснели. «Ничего не сломано, просто ушиб». Вампир отстранился и облегчённо вздохнул. «Ну и зачем ты сбежала от своего деда?» «Ничего я не сбежала», — буркнула Влада, пытаясь отдышаться. «Я сама решила. А дед сказал, что я взрослый человек и решаю сама. Ясно?» «Дед тебя отпустил в нашу общагу? Не врёшь мне?» Это, наверное, был первый раз, когда Влада разозлилась на Гильса так, что ей захотелось его ударить. И это несмотря на то, что он её только что спас. Сейчас вампир смеялся, качая головой и поглядывая на неё. «Делать мне больше нечего», — сжав зубы, процедила Влада. «Можешь смеяться надо мной сколько угодно. Мне разрешили жить в общежитии, ясно?» «Яснее некуда», — Гильс вздохнул. «Я ещё могу поверить, что Вандер тебя отпустил». Но в то, что ты отправилась в одиночку искать общагу, ни за что». «А я не в одиночку. С Элей, со старостой. Я шла за ней, но...» Влада запнулась. Жаловаться на Валькирию ей не хотелось. Это бы выглядело глупо и очень по-детски. В общем, так получилось. Я потерялась. «Так. Но дальше можешь не продолжать». Гельс глубоко вздохнул и, едва слышно в сторону, пробормотал куриные мозги. «Интересно, о ком это он?» С минуту она и вампир молчали. А потом Гильс взял ее за руку. «Ладно, идем». И он потащил ее за руку в темноте. Под конвоем вампира Влада пересекла уже опустевший холл, добравшись туда, где начиналась лестница наверх. Лестницы в утесами имели один недостаток. Слишком крутые ступени, никаких перил. Если оступиться, то можно было упасть в темный провал вокруг которого заворачивались лестничные пролеты. Вампир даже не запыхался, когда втащил на бешеной скорости Владу за руку на четвертый этаж, а вот ей очень хотелось упасть на пол и полежать так минут десять, жалея о том, что она родилась человеком. По застекленной галерее, которая нависала над землей, они перешли в странное неуклюжее здание, которое прилепилось к утесу, как осинное гнездо. По всем его этажам носились молнии, Пахло духами и стояли огромные катки с устрашающими растениями. Гильс споткнулся об одной из них и выругался в полголоса, отодрав с рукава впившиеся в ткань колючки. «Женское общежитие», — пояснил вампир. «С мужским не перепутаешь. Только тут чертополохи в каждом углу, чтоб их». Вдоль всего коридора двери были распахнуты. Повсюду сновали ярко одетые девчонки с охапками вещей в руках. Появление Гильса они встретили восторженным хихиканьем. «Эй, Мурадов, начал перерождаться? Уже охотишься на темноглазов?» «Наоборот, они на меня», — отшутился вампир, крепче сжав руку Влады холодными пальцами. Влада попыталась высвободить руку. На этаже было светло, и тащить ее уже было необязательно. Она просто могла пойти рядом, чтобы избежать насмешливого хихикания за спиной. Только вот вырвать руку из холодной руки вампира было так же невозможно, как освободиться от клешни краба. «А что значит «начал перерождаться»?» тихо спросила Влада. «Еще года три об этом можно не думать», коротко ответил Гилс. «И больше меня про это не спрашивай». Влада хотела было извиниться за бестактность и уже начала что-то растерянно мямлить, но фразу закончить не успела. В конце коридора показалась закрытая дверь, и Гильс сердито пнул ее ногой, даже не постучавшись. Дверь со стуком распахнулась, открыв небольшую комнату, освещенную бледным голубым светом. Одна стена в комнате была зеркальная, а на пушистом черном ковре валялись разноцветные платья, туфли и косметика. В нос ударил резкий запах духов. Тут же раздался девчоночий виск, хлопанье крыльев и топот ног. Влада даже не успела моргнуть глазом, как в них с гильсом что-то полетело. Вампир поймал это на лету и молниеносно швырнул обратно. Послышалось восклицание, и что-то тяжёлое с глухим стуком упало на пол. «Хей, ты спятил?» — взвизгнул кто-то из-за занавески. «Мы переодеваемся, а он врывается без стука. Ты Ингу чемоданом шип". «Извини, Инга», — автоматически среагировал на летящий в голову чемодан с камнями. Гильс церемонно протянул руку, помог подняться полной девочке со сросшимися на переносице бровями. У неё были очень мощные плечи и руки, а сама она сильно смахивала на кряжестого бульдога с косичками. Её глаза отливали зелёным. «Ага, троллиха!» Влада до сих пор видела только одну троллиху, мать Егора Бертилова, и та могла бы швырнуть автомобилем, когда была не в настроении. «Я тоже!» «Автоматически!» — буркнула Инга, отряхивая от пыли зеленое длинное платье и хмуро взглянула на Гилса. Из-за занавески показалось личика Эли, а потом и она сама целиком. Валькирия уже успела переодеться в нарядное синее платье и накрасить губы. «Это же Гилс!" личико Валькирии расцвело, а на одним прыжком оказалась около вампира и поцеловала его в щеку. Потом перевела взгляд и заметила Владу. «Что это такое?» — ахнула Эля. «Это же огнево!» «Ой, я же вела ее в общежитие. У меня это из головы вылетело». «Как? У тебя и мозги тоже с крыльями?» Гильс с ироньей взглянул на Валькирию. «Я так и думал». Гильс, я автоматически!» Схватившись за голову, воскликнула Эля. «Так хотелось побыстрее переодеться в платье и на танцы!» «Если еще раз кто-то из нас что-то сделает автоматически, то Огнева окажется в медпункте», — язвительно произнес вампир. «А медпункт, как все знают, всегда переполнен. Эля, ее нужно поселить здесь, в комнате старост. Я вижу здесь третью свободную кровать». «Это для третьего старосты кровать», — хмуро заметила Инга. «Но третий староста Ганс Готти», — рассмеялся Гильс. «Ты жаждешь, чтобы он тут поселился?» «Я только хотела сказать, что кровать для старосты, а не для простой студентки!» Возмущенно начала троллиха, но вампир не дал ей договорить. «Она не простая студентка», — Гильз подмигнул троллихе. «Она внучка самого Ван Хельсинга Венго, так что не серди ее!» Троллиха фыркнула так, что занавески в комнате подлетели почти до самого потолка. «Муранов, ты мне не вкручивай мозги, ее пальцем ткни и отлетит в космос!» «А тут с ней никто нянчиться не будет, понял? Или ты хочешь, чтобы мы ей колыбельные пели?» «Достаточно будет просто не храпеть», — многозначительно отпарировал Гильс, и троллиха, набычившись, замолкла. «Вы поняли, уважаемые старосты факультетов?» «Хорошо, хорошо. Я так виновата!» До сих пор молчавшая Эля всплеснула руками. Ее огорчение выглядело вполне естественно, без тени издевки. «Я всегда так делаю, когда передо мною толпа...» «Взлетаю, бедняжка огнева. Ты в таком виде? Что случилось? Тебя затолкали?» Влада кинула взгляд на зеркальную стену и чуть не задохнулась. Блузка была разорвана так, будто ее драли когтями, а сквозь нее была видна старая застиранная майка с рисунком в виде идиотских смеющихся ромашек. Один раз ей уже пришлось испытать позор из-за этой майки, когда пришлось раздеваться на школьном медосмотре, и одноклассницы подняли её насмех. Но свои вещи Влада носила годами, поскольку даже покупка кроссовок в их стеснённых условиях была большим событием. Яркая повязка по-прежнему была на её колене, только Владе показалось, что рожи на ткани злорадно ухмыляются, будто издеваясь. Волосы были взлохмачены, а сумка... А сумки не было. «Мои вещи...» побледнев прошептала Влада. «Потерялась сумка. Там, на той лестнице». Потеря маминой сумки казалась катастрофой. Мама таскала ее годами, а Влада умудрилась потерять в первый же день. Вот ведь недотепа. Хуже не бывает. Вампир закатил глаза к потолку, опять высказав что-то о глупых курицах. Валькирия с троллихой переглянулись и, недолго думая, Эля кинулась к своим чемоданам, которые были раскиданы по полу. «Вот, кофточка, джинсы, халатик, зубная щетка. Я виновата, и я отдам тебе часть своих вещей. Завтра твоя сумка обязательно найдется. Вот, еще пижамка». «Но ты вовсе не обязана», — выдавила из себя Влада. Обижаться на легкомысленную, но очень добродушную Элю было уже невозможно. Та всячески старалась загладить свою вину и, и сейчас задаривала Владу красивой одеждой, кудахтая, как курица. Ну, если можно было представить себе необычайно красивую изящную курицу с парой огромных сизо-черных крыльев. Скорее, помесь курицы и павлина. Вдруг пол под ногами вздрогнул, и приглушенная музыка донеслась громче. Послышались звуки барабанов, четко отбивающих ритм. «Ой, танцы же!» — очнулась от копания в тряпках Эля. «У меня совсем из головы, то есть я забыла, что сейчас танцы. Огнева, твоя кровать вон та, ванная за углом, бельё на тумбочке». Выпали всё это, Эля схватила гильса за руку и потащила к двери. Вампир поддался, сделав вслед несколько шагов, хотя Влада уже прекрасно знала, что если бы он захотел, то даже не сдвинулся бы с места. Для Влады было странно, что Валькирия так рвалась на танцы, ей самой никогда, наверное, этого не понять». Однажды она появилась на новогодней дискотеке в пятом классе, и мальчишки пригласили танцевать всех ее подруг. Всех, кроме нее. Потом какой-то долговязый старшеклассник подошел к ней, церемонно отвесив поклон. Но стоило Владе решить, что он пригласил ее на танец и сделать шаг вперед, как он со смехом направился прочь. После этого Влада старалась под удобным предлогом не ходить ни на одну дискотеку, чтобы снова не попасть в глупую ситуацию. «Огнева, если ты идёшь, то быстрее переодевайся и догоняй», — поторопила Эля. «Она не пойдёт никуда», — громко отрезал вампир. «Ей спать надо. Она человек, Флаева. Ты соображаешь, что такое человек?» Валькирия только растеряно пожала плечами, виновато улыбнулась и посмотрела на Владу, как на что-то ущербное. «Да я и не собиралась туда идти. Я танцы не люблю», — Владе удалось произнести это почти ровным голосом. Главное было не подать вида, как ей обидно. Гильз задержался в дверях, кинув на неё отстраненно спокойный взгляд. «У тебя зрачки расширены, пульс частый и дыхание неровное. Твой организм устал». Он сказал это почти мягким голосом, будто врач уговаривал капризного ребёнка принять горькую микстуру. «Да и танцы у нас такие... не для людей». «Это называется дискриминация». Очень тихо буркнула Влада, начав расстилать на кровати матрас. Вампир не должен был услышать, но услышал. Кого и кем? Гильс удивился, почти рассмеялся. Дискриминация людей нечестью. У тебя богатый словарный запас. Не потеряй его, усмехнулся Гильс и закрыл дверь. Влада осталась в комнате одна и выдохнула с облегчением. Скинула кроссовки с ног, Уставшие ступни утонули в чёрном мягком ковре. Взяла с тумбочки стопку одеял и белья и принялась застилать себе кровать. Она делала это непривычно для себя, аккуратно, совсем не так, как дома, будто пыталась вместе с матрасом и одеялом уложить мысли в голове. За квадратным окном хорошо были видны этажи тёмного корпуса. Сейчас по ним неслись последние опоздавшие на танцы студенты, досновали туда-сюда шаровые молнии, освещая стены и потолок ярко-синими отцветами. Не помешало бы поужинать, конечно. Но пачка печенья пропала вместе с маминой сумкой. Сейчас даже мысль о белише с летучими мышами не внушала отвращения. Влада с удовольствием съела бы и его или выпила бы стакан сладкого чая. Но все равно это было лучше, чем оказаться в светлом корпусе и слушать трескатню розы и смотреть на ее сыночка с его носовыми платками». Закончив с постелью, Влада отыскала ванную, небольшая комнатка, дверь в которую пряталась за углом. Очень аккуратная, уложенная черным кафелем, с прозрачными полочками, заставленными флакончиками, баночками с кремом, с вполне человеческой душевой кабинкой в углу и мраморной раковиной у стены. От стены до стены протягивались веревки, на которых сушилось белье, изящное, кружевное, явно принадлежащее валькирии, и несколько зеленых огромных трусов. И так понятно, чьих. Влада стянула одежду и нырнула в синюю шелковую пижаму, подаренную Элей. Умылась прохладной водой. В глаза будто насыпался песок, веки стали тяжелыми, а ноги сами понесли к кровати. Перед закрытыми глазами возник огромный бальный зал, как в фильмах про Золушку. Хотя гремевшая издалека музыка была вовсе не похожа на вальс, скорее она напоминала такую, которая привела бы в ярость пожилых соседок во дворе на Садовой улице. Гильс кружил Элю в танце, а та улыбалась, сверкая прекрасными аметистовыми глазами. Противный Отто Йорк был прав. Прав во всем. У Гильса в универе уже была девчонка, конкурировать с которой было бы просто смешно. Разве что научиться летать и повзрослеть сразу до 16 лет. Зачем же тогда он спасал ее? Зачем завязал свою бандану у нее на колене? Влада сжала повязку до боли в ногтях и со всей силы рванула ее, чуть не поранив кожу. Как всегда, безуспешно. Повязка не снялась, зато колено заныло тупой болью. «Да что же это со мной такое?» Рассердилась Влада сама на себя. «Пусть он танцует со своей валькирией. А мне совершенно все равно». Чтобы выбросить гильзы из головы, Влада начала представлять себе овец, перепрыгивающих под музыку через забор. У них были светящиеся в темноте красные глаза, и очень скоро Влада мысленно обзавелась рогаткой, подстреливая овец одну за другой.